Глава 17 Хантер. Я на месте. Надеюсь, тачка в норме? Не забывай, нам выделили весь этот роскошный реквизит и счет в швейцарском банке только для твоего прикрытия. Удачи, Хант, и не отключай связь. Беспокоилась заботливая мамочка, когда я припарковал красную Феррари у главного входа, где меня тут же восхищенным взглядом встретил парнишка-парковщик. Не успел войти в здание, как с цокотом от высоченных каблуков ко мне подбежала девушка-организатор в сексуальном деловом костюме, ничуть не скрывающем ее идеальных форм. «Мистер Кент», — жадно вцепилась она в мою ладонь в затянувшемся рукопожатии, — «рада, что нашли время посетить наш благотворительный вечер и поучаствовать в аукционе в поддержку больных детей». Мы были приятно удивлены, получив щедрое пожертвование от вашего фамильного фонда. Мистер Шторм обрадуется, узнав, что вы посетили нас лично. «Спасибо, Кейт», – прочитал имя на ее беджике и мило улыбнулся, выдернув из захвата цепких пальцев свою конечность. Еще этой прилипало, не хватало. «Мне тоже хотелось бы с ним познакомиться, и я с легкостью найду его сам». Не стоит меня сопровождать. Уверен, на этом вечере есть гости, которые гораздо больше нуждаются в вашем внимании. За сохранившейся на лице улыбкой и глазами девушка профессионально расчленила меня на части. Но я лишь подмигнул в ответ и удалился, продвигаясь на звуки чудесной мелодии, а еще с удивлением оглядываясь по сторонам. Хоуп. А почему все мужчины в странных темных костюмах и чем-то даже напоминают тех забавных нелетающих птиц, которых ты недавно показывала мне в зоопарке? На этом мероприятии есть какой-то дресс-код? Забей, Хант. С аппетитом что-то разжевывая отозвалась в голове Букмус. Уж больно не хотелось, чтобы ты стал одним из этих пингвинов в похоронных фраках, а белый тебе очень даже к лицу. Подчеркивает загар и то, что ты свободолюбивый американец, который плевал на местные порядки. Загар подчеркивает. Прошептал я, прикрывшись бокалом шампанским и пытаясь отыскать среди этого сборища важных птиц мою Надю. Только какой толк от прикрытия, если я выделяюсь белым пятном? Выгодно выделяешься, прошу заметить. Недовольно проворчала моя букашка с характерными хлюпающими звуками. Так смачно пить сок из трубочки умеет только она. И все женщины будут твои. Хотел собрать информацию на Шторма-старшего? Пригласи одну из его знакомых на танец, и тебе все выложат на блюдечке. Учись, студент. Гостей, разодетых в строгие костюмы и нарядные платья, прибавлялось с каждой минутой. Светские беседы с фальшивыми комплиментами, натянутыми улыбками и вспышками громкого смеха, который даже с натяжкой не походил на искренний, постепенно сливались в монотонный поток. Как и образовавшийся в воздухе коктейль из благородного земного парфюма, невероятно раздражающий сверхвосприимчивое обоняние эробианца. Только сближаться ни с одной из этих женщин, посылающих многообещающие белозубые улыбки, почему-то не хотелось. «Где-то здесь моя избранная, и с ней что-то не так. Это я ощущал отчетливее любых запахов и звуков». Ее фигуру на лестнице в нежном белом платье я заметил сразу. Темные шелковистые волосы спадали естественными волнами почти до талии, прикрывая аккуратные обнаженные плечи. Такую чистую и открытую, как она, хотелось подхватить на руки и унести подальше от этого сборища лицемеров, а еще от Алекса, который гордо вел ее на второй этаж, любезно предоставив свой локоть. Мужчины оборачивались на яркую и застенчивую Надю, а женщины постарше умилялись тому, какая же они с Алексом красивая пара. Со стороны это было особенно заметно и только еще больше бесило. Пора и мне познакомиться со Штормом Старшим. Отставив в сторону так и нетронутый бокал, я решительно направился в сторону лестницы. Узнать известного бизнесмена и хозяина праздника было несложно. Едва тронутый сединой в висках, Максим Шторм выделялся из толпы статным ростом и красивым лицом породистого ухоженного мужчины. Алекс во многом походил на отца, унаследовав его венценосную осанку, прямой нос, точеные скулы и высокомерный взгляд. Но эту молчаливую уверенность в собственной силе и превосходстве, присущую истинным хищникам, Максим Шторм оставил при себе, так и не передав сыну. Она ощущалась в каждом его движении, жесте, тембре голоса, окружая этого обычного с первого взгляда мужчину какой-то неповторимой аурой власти. Белый костюм сыграл на руку. И, едва заметив на лестнице, хозяин мероприятия переключил на меня все внимание, отстранившись от собственного сына после мимолетного рукопожатия. «Мистер Кент, вы все-таки нашли место в своем плотном графике, чтобы посетить наш скромный аукцион. Разве я мог позволить себе пропустить такое событие, мистер Шторм? Отрадно быть частью хорошего дела и доброго поступка» с улыбкой пожал его крепкую руку, наслаждаясь в глубине души отвисшей челюстью Алекса и раскрасневшимися щеками Нади. «Позвольте представить моего сына Алексея и его невесту Надежду», продолжил любезничать Максим Адамович. «Надо же, какая приятная встреча!» постарался разыграть удивление. «А мы прекрасно знакомы». «Да уж». Раздраженно проворчал Алекс, неохотно ответив на рукопожатие, словно своим эффектным появлением я подпортил ему какие-то очень важные планы. «Надеюсь, так оно и есть». «Наденька?» — подхватил девичью руку и со всей нежностью поднес к своим губам под прожигающим взором уже двух надвигающихся штормов. «Что ты здесь делаешь?» — молчаливо кричали ее глаза. Но радостная улыбка, которая так и просилась наружу, грозила выдать всем посторонним наши чувства. Такие же светлые и чистые, как неожиданно совпавший цвет наших нарядов. «А я все думал, не однофамильцы ли? О вашей семье так мало открытой информации, и о сыне нигде ничего не значится». Услышав это, Алекс заметал глазами молнии, но его отец лишь усмехнулся, похлопав сына по плечу в знак поддержки. «Таким образом я пытаюсь сохранить то ценное, что у меня есть. Это у вас, американцев, все на виду. Россия живет по другим законам». Максим бросил взгляд на часы. Предлагаю пройти в банкетный зал и продолжить беседу там. К тому же Ева заждалась нас за столиком, и совсем скоро начнется аукцион. Вот уж не ожидал, что белокурой красавицей и спутницей Макса Шторма окажется наша Ева из Универа. Та самая, которая задурила голову влюбленному по уши Кириллову и даже провела с ним ночь. «Судя по его рассказам». «Мистер Кент», — протянула она своим волшебным голосом и обольстительно захлопала ресницами. «Нет уж, со мной это не прокатит. Хватит тебя и одного Кириллова с его головными болями от такой любви». «Добрый вечер, Ева Аркадьевна. Прекрасно выглядите», — натянул фальшивую улыбку не хуже, чем у окружающих, И поцеловал этой лживой женщине руку в соответствии с этикетом. Подношу ее конечность губам, а сам думаю о том, что уже завтра мне предстоит рассказывать Бариану, с кем она проводит время в своей реальной жизни, когда закрывает за ним дверь. И разговор этот будет явно непростым. Слишком громкие удары сердца заставили меня оглянуться в сторону Нади. Заботливый Алекс отодвинул для нее стул, только она будто выпала из реальности, так и разглядывая пальчики Евы в моей ладони. Неужели опять ревнует? Только в ее глазах плещется не злость и не обида, а скорее хорошо скрываемый страх. Но чего она так боится среди этих людей? Надо будет найти возможность хоть на минуту остаться с ней наедине. Мне предложили занять место между Алексом и Евой. Сам младший Шторм явно бесился от моего присутствия, чем доставлял только неописуемое удовольствие. Зазвенели первые бокалы, в то время как на сцену поднялся харизматичный ведущий, готовый вылезти из штанов, лишь бы вызвать улыбки на лицах присыщенных снобов. Затем с душещипательной речью о людях, неравнодушных к чужой беде, выступал сам Максим Шторм, едва не заставив прослезиться половину зала. За гостеприимного хозяина тут же поспешили выпить. Нервный Алекс осушил за драгоценного папашу разом два бокала, ослабил бабочку на рубашке и, насмешливо покосившись в мою сторону, притянул к себе Надю для поцелуя. Может, послать подальше моральные устои? Что мешает мне раскатать этого гаденыша в лепешку или утопить в бассейне? Надя, словно прочитав по взгляду мои мысли, нервно улыбнулась и сама поцеловала его в щеку, прошептав на ушко, чтобы вел себя прилично перед отцом и не портил хорошее впечатление. Алекс беззлобно хмыкнул, но больше никаких поползновений в ее сторону не предпринимал. «Лот номер десять!» – вещал ведущий аукциона под какой-то виртуозный бит в исполнении оркестра. «Музыкальная шкатулка с балериной. Восемнадцатый век». «Какая прелесть!» – внезапно ожила Надя, которая сегодня была особенно тихой. «Такая же была у мамы еще от прабабушки. Пока в детстве я случайно ее не разбила» как на духу признается девушка, сопроводив свое раскаяние самой искренней из улыбок. «И лучше бы она этого не говорила. Мы с Алексом, столкнувшись воинственными взглядами, одновременно схватились за предоставленные для всех участников аукциона карточки и принялись перебивать повышающиеся ставки друг друга». То ты творишь, несносный гуманоид?» Не сдерживаясь, орала в моей голове разъярённая букмус. Но это было даже весело, и отключать ее не хотелось, дабы не сорвать операцию. «Кто позволял тебе тратить на какую-то рухлить 18 века федеральное бабло?» «Олух, ты хоть представляешь, сколько это? 200 тысяч долларов, которые только что озвучил!» «220!» Тут же перебил мою ставку Алекс, ехидно подмигнув. «Молчи, Хантер», — уже умоляла меня Хоуп. «Слышишь, почти безработный эрбианец, если ты победишь в этом аукционе, нам обоим придется перейти на капустное желе на ближайшие пару лет. Так яснее?» «250», — озвучиваю я, в то время как Хоуп в моей голове начинает читать молитвы на разных языках. А вот только Алекс не успевает повысить ставку, столкнувшись с разъяренным взглядом отца. «Продано щедрому господину в белом, запятым столиком! Поздравляю!» Вместе с голосом ведущего раздается удар деревянного молотка и животный вой букмус, которая по возвращении обещает меня прикончить. Помощница ведущего ставит на наш столик заветную шкатулку, которую я передаю Наде. Только радость на ее лице быстро сменяется неудобством. «Спасибо, но я просто не могу принять такой дорогой подарок», смущенно поясняет она. Алекс язвительно улыбается такому повороту, а его отец, довольный исходом ситуации, едва заметно кивает сыну в знак поддержки. На мое счастье, в этот момент зал оглушает музыка, и ведущий предлагает мужчинам пригласить дам на вальс в центр зала. «Одного танца в знак благодарности будет более чем достаточно», обращаюсь к Наде, поднявшись из-за стола и уже подхватив ее руку. «Надеюсь, в честной борьбе я заслужил такую малость». Громче положенного обращаюсь к остальным за нашим столиком, и благородные штормы, находясь у всех на виду, кивая, дают свое согласие. Надя слишком крепко сжимает мою руку, пока мы продвигаемся между столиками к танцполу, и в какой-то момент я решаю притормозить, чтобы оказаться ближе. «Что происходит? Ты чем-то напугана?» — шепчу, склонившись над ней. «Это зависит от того, могу ли я тебе доверять», отвечает она, столкнувшись со мной взглядом. Люди начинают заинтересованно оборачиваться в нашу сторону, и мы продолжаем пробираться на огромную площадку, где под волнительные мотивы уже кружатся несколько пар. «Конечно можешь. Я никогда тебя не предам», заверяю, расположив одну руку на ее талии, а другой подхватываю прохладную девичью ладошку и отвожу в сторону. Земные танцы оказались очень похожи на классические арабианские, а еще пару уроков онлайн по интернету помогли освежить навыки в памяти. «Раз так», — задумалась Надя, растворившись в мелодии, «поделишься впечатлениями от фейерверка в Пекине?» «Откуда ты знаешь, что я там был?» «Решил играть в открытую, плотнее притянув ее к себе, раз тут такие дела». Я видела все глазами Хоуп в своем сне. Не знаю, как это возможно, призналась она, а я едва не сбился с ритма и не выронил ее из рук. А еще я всюду вижу монстров, прикрывшись наигранной улыбкой, выпалила она. Не должна тебе сказать, что большинство людей в этом зале, включая Еву и старшего Шторма, самые жуткие из них, прикасаясь к обычному человеку пальцами-щупальцами, Они что-то высасывают вроде энергии. Ну как я мог не замечать раньше, что Надя и есть проявитель. Совсем ослеп от своих чувств. Она же все время была рядом, одинокая и напуганная этим проклятым даром, которого и не желала вовсе. «Считаешь меня чокнутой?» — продолжила девушка, не дождавшись никакой реакции. «Нет, я верю тебе. Ты самая удивительная на свете, уникальная и неповторимая. А с монстрами вместе мы справимся. Ничего не бойся, слышишь? Теперь я всегда буду рядом с тобой». Надя уткнулась носом в мое плечо, а я застыл с абсолютно глупой улыбкой, не реагируя на счастливые вопли Хоупа в моей голове. «Наконец-то мы нашли проявителя. Хант, ты золото! Забудь про все, что я говорила раньше. Какие-то 250 тысяч. Да разве это деньги? Не смеши меня! Правда, мы уже про все забыли, и ты на меня не злишься. Сейчас, когда я прижимал к себе свое сокровище, для нас вокруг ничего и не существовало вовсе. Из поля зрения исчезли все эти чужие люди». Растворились в подрагивающем свете свечей любопытные взгляды и перешептывания, оставляя лишь аромат живых цветов, которыми в изобилии был украшен бал монстров. Очарующий голос исполнительницы под переливы самого красивого на свете вальса наполнял сердце неизведанным счастьем. «Только теперь...» Встретившись взглядом с Надей, я прислушался к словам песни, и меня поразило до глубины души, насколько их смысл совпадал с тем, что мы оба чувствовали, будто это пела для меня моя девочка. «Убеги со мной, и мы будем целоваться на вершине горы. Убеги со мной, и я никогда не перестану тебя любить». Я хочу проснуться и услышать, как дождь стучит по крыше. Все, о чем я тебя прошу, это убеги со мной в ночь. Теперь, когда мы узнали, что ты и есть проявитель, одаренный, который видит больше, чем другие, твоя жизнь не может быть прежней, прошептал, едва касаясь губами нежной кожи на ее виске. Позже Хоуп все подробно тебе объяснит, а сейчас главное не выдавать себя. Никто не должен знать, кем ты являешься. Проявитель. Улыбнулась Надя, пробуя на вкус название своего дара. Звучит нелепо, но лучше, чем чокнутое. Давай уедем отсюда прямо сейчас. Поддавшись порыву, произнес я, не желая больше делить свою избранную с Алексом или с кем бы то ни было еще, ощущая жар ее кожи под тонким платьем и нежность шелковистых прядей, в которых хотелось зарыться носом. «Я с радостью сбегу отсюда», проговорила она робко, оглядываясь по сторонам. «Если б ты только видел, как их много вокруг, этих чудищ с мерзкими щупальцами, проступающими при прикосновениях». «Куда это вы собрались?» «Стоять на месте!» Снова ожила в голове несносная букмус. «Если я слышу то же, что и ты, то вы оказались на встрече верхушки сосальщиков, а шторм играет там явно не последнюю роль. Хоть осознаешь какой это шанс, еще никто не подбирался к ним так близко. Понимаю, нашему проявителю страшно, но пока о расставании Нади с Алексом не может быть и речи. «Выполняйте свою работу! Собирайте информацию!» «Это хуп заметила Надя, наблюдая за тем, как внезапно у меня скривилось лицо от всех этих верных, но невыносимых доводов, звенящих в голове. «У вас какая-то беспроводная связь, типа встроенного наушника?» «Да, так и есть», — улыбнулся я, не зная, как преподнести ей то, что секунду назад услышал. И, к сожалению, мы не можем уйти. Музыка подходила к концу, а у нас оставалось не больше минуты до возвращения к столику. Хоуп права. Чтобы помочь миллионам других людей, мы должны отыграть свои роли. Собрать информацию об этих паразитах. Узнать их слабые места. Надя опускает глаза. А я, незаметно лаская, провожу пальцем по ее ладони, закованной в обстоятельства, словно в стальные цепи. «Если бы ты только знала, как я не хочу отпускать тебя к нему даже на пару часов!» С горечью признался, склонившись к ее волосам. «Мы справимся, не переживай», — поддержала моя смелая проницательная девочка. Да и этот бал вампиров рано или поздно закончится. Не уходи никуда одна. Будь всегда на виду. Ясно? После вечера сразу домой. Я буду ждать тебя на лестнице у окна твоей комнаты. Последнее, что успеваю сказать, прежде чем какой-то пожилой ловилас, уводит мою красавицу на новый танец. И она чего-то с удовольствием соглашается. «Все в порядке», — заверяет Надя взглядом, явно не желая возвращаться за столик к Алексу. «Вениамин Аристархович, как же я рада видеть хоть кого-то знакомого на этом вечере», — признается она старичку, и я, облегченно вздохнув, неспешно удаляюсь. «За нашим опустевшим столиком не было ни Алекса, ни его отца». Теперь рядом с прекрасной Евой сидел какой-то другой мужчина. Гладко зачесанные волосы на фоне белокурой головки спутницы казались темнее вороного крыла, а выразительные и резкие черты лица делали его похожим на красивую хищную птицу. Заметил я их еще издалека и, избавив шаг, решил прислушаться, о чем они так мило и напряженно беседуют. «Макс ничего не должен знать о наших планах, он консервативен и этого не поддержит. А когда все случится, ему и его немногочисленным сторонникам ничего не останется, как принять другую сторону. Не побежит же он в одиночку защищать несчастных людишек, даже если среди них его жалкий сын». «Ты безупречно, Ева, мужчина склонился с поцелуем к ее руке». «Будущее за нами», — заговорщики подняли свои бокалы. «За то, чтобы хищники не прятались в тени, а еда знала свое место», — еще тише произнес он как раз в то время, когда я незаметно подкрался со спины. «За что пьем? Можно с вами?» Молодой мужчина, застигнутый врасплох, отчаянно закашлялся. «Извините». Не хотел вас напугать. Хантер Кент из Вашингтона представился я и протянул руку покрасневшему хищнику. Никита Озеров из Москвы. С надменным прищуром обхватила моя ладонь эта важная птица. Только привкус арабианца и слишком крепкое рукопожатие ему не очень-то и понравились. Мужчина перевел взгляд на Еву и, верно расценив ее сигналы, поспешил удалиться. «Рад знакомству, но мне пора». «А где же вы потеряли нашу скромницу Вяземцеву?» Перевела разговор в другое русло, не желая привлекать внимание к своему недавнему собеседнику. «Надя встретила знакомого, который пригласил ее на танец». «Вот оно что!» протянула Ева, сексуально прикладываясь к новому бокалу. «Я была бы поразборчивее на ее месте». «Штормы не любят делиться своими игрушками», прошипела она, поднимая на меня свои ангельские голубые глаза. «Держи лицо, Хант, не ведись на провокацию», неожиданно поддержала меня Хоуп. Это проверка, связывает вас что-то с Надей или нет. «Все мужчины-собственники. Это нормально», запивая подавленные эмоции шампанским, ответил я Еве. «Надеюсь, этот ее кавалер так же хорош, как мой лучший студент по биохимии?» Взгляд Евы скользнул по моему лицу и остановился на губах, а она облизала свои. «Ну что за двуличная гадюка? Папаня Шторм, и не в курсе, с кем живет». Снова прокомментировала Букмус, и в этот раз я был с ней как никогда солидарен. «Это на любителя», — улыбнулся я, вспоминая озорного и подтянутого, но все-таки дедулю. Композиция закончилась, и Надя в сопровождении Вениамина Аристарховича вернулась к столику. Мы обменялись короткими молчаливыми взглядами, а все внимание на себя перетянул наш бодрый старичок. «Ева Аркадьевна, и вы здесь!» — обрадовался он еще одной красотке. «Какая встреча! Очень рада! Очень!» — подхватила Ева, протягивая руку для поцелуя. «Мы просто обязаны выпить, а вы подарить мне один танец» предложила она, буквально впихивая в руки мужчины наполненный бокал и саму себя драгоценную. «И зачем такой яркой женщине так навязывать себя какому-то старику?» — подумал я, но тут же прогнал эту мысль, заметив приближающихся штормов отца и сына, таких похожих и о чем-то увлеченно беседующих. «Сейчас, глядя на Алекса, на то, как уверенно и гордо он чувствовал себя рядом с отцом, я поймал себя на том, что завидую. Мой отец никогда не увидит, каким я вырос и кем стал. Никогда не спросит, как мои дела. Не поделится своим жизненным опытом. Не даст бесценных советов». «Не теряй времени, Хант». «Постарайся сблизиться со Штормом-старшим», — напомнила настырная Букмус. «От ее советов мне точно никуда не деться». Дальше все произошло так быстро, как по нотам. Сколько мог, я старался не выпускать мою избранную из вида, но Максим Шторм настоятельно приглашал меня и еще нескольких дорогих гостей, включая какого-то министра, в левое крыло здания, Пользуясь случаем, взглянуть на уникальную коллекцию картин. Алекс же в это время повел Надю совсем в другом направлении, и я не знал, чего опасаться больше. Чертовых сосальщиков, которыми кишит это здание, или того, как неровно дышит младший шторм по отношению к своей подставной невесте, готовой в любой момент распустить руки. «Ничего с ней не случится. Делай то, что должен», – заверила меня Хоуп, и я, проводив взглядом удаляющуюся фигуру Нади, присоединился к узкому кругу высокопоставленных подлиз и ценителей искусства. В помещении, напоминающем скорее хорошо укрепленный бункер, Максим Адамович и хранил свои драгоценные полотна. Еще одним минусом галереи было то, что на время экскурсии пропала связь, так как здесь глушились любые сигналы, о чем нас любезно предупредили. Идеальное место для встреч на высоком уровне, что, в общем-то, и происходило, когда хозяин дома между делом уединялся у очередного полотна то с одним, то с другим гостем. Но эти разговоры не были так интересны, как общение Евы с Озеровым. Обсуждали в данном случае активы, офшоры, фонды, законопроекты. Все, что и должно являться предметом интересов такого крупного бизнесмена, как Шторм. Вот только на мою связь с избранной никакие глушилки не действовали. И когда внезапная тревога разогнала сердце до барабанной дроби, уже знакомо прожигая ядовитые узоры под кожей, я попросил охрану в срочном порядке вывести меня из хранилища в главный зал. Но ее не было среди сотен веселящихся гостей. Не было вообще в этом здании. Я ощущал ее страх так же четко, как то, что с каждой секундой она удаляется от этого места». «Надю похитили», — сообщил я Хоуп, запрыгивая в Феррари и выжимая газ. «С чего ты взял? Она с таким же успехом могла уехать домой с Алексом», — успокаивала моя букашка. «Не могла. Она в беде, и я чувствую это. Мы связаны на нейронном уровне. Надя моя избранная». «Что еще за инопланетная фигня?» — возмутилась напарница. «Ты когда успел с ней так связаться?» «Не сейчас, Хоуп!» – рявкнул я, лавируя по трассе на скорости свыше двухсот километров в час. «Лучше отследи тачку Алекса, вдруг он к этому причастен!»